24. Между тем по Риге ходила новость. На дно из лучших улиц города довольно большой двухэтажный дом имел самый странный вид, возбуждал крайнее любопытство всех обывателей и служил предметом разнообразнейших толков. В этом доме помещались приезжие, или лучше сказать привезенные из разных мест семьи, имена которых были неизвестны в городе. Все знали, что в доме живет несколько семейств, много детей, что все они содержатся на казенный счет, что вся родня между собой находится под строжайшим присмотром князя Репнина. Ворота во дворе дома были всегда заперты. В небольшом флигеле помещалась команда солдат, два офицера, и, кроме того, при доме был главный надзиратель, родом немец, уже старик, офицер в отставке, заведовавший когда-то главным тюремным замком Риги. Немец этот Адам Иванович Крон был очень суровый на вид, но в сущности крайне мягкий и добрый человек. Он пользовался особым расположением и доверием князя Репнина, и если теперь был назначен главным натирателем в таинственный дом с загадочными обитателями, то самое это назначение свидетельствовало об особой важности всего касающегося н е з н а к о м ц а Обыватели дома поневоле все называли просто «онная фамилия». Ибо от Адама Ивановича узнать ничего было нельзя, он был могилой для всякой тайны. Семьи эти появились доме не сразу. Сначала тут поместили одну женщину, но вскоре же привезли мужчину с детьми, затем появилась еще одна женщина со взрослой красавицей-дочерью и с тремя сыновьями и двумя маленькими девочками. За ним последовали но не ближе как через месяц две другие личности с двумя дочерьми. И наконец, в исходе с е н т я б р я месяца явилась еще целая семья. В доме таким образом набралось более 20 человек мужчин, женщин и их детей от 16 до трех лет возрастом. Эти незнакомцы и загадочные длярижан личности были, конечно, четыре семьи: и Енриховы, Сковородский, Дирих со своей латышкой, Трины и ее дочерьми, наконец, я к и м о в и ч е в ы Каждая семья по приезде своем представлялась князю Репнину, и каждый объявлялся один и тот же приказ – сидеть смирно и тихо в доме и ожидать своей участи. Разумеется, все обитатели дома вскоре жились вместе – перестали радоваться тому, что у них не было никакой работы, никаких занятий, и вскоре же начали скучать и томиться. Пуще всего томила их неизвестность судьбы. Одна семья Сковородских была еще сравнительно бодрее и веселее. Марья и дети надеялись, со слов князя Репнина, увидаться с Карлусом. Отчасти была довольна и Анна с Михайлой, избавившись от злой паны старостихи, Что касается доенриховых, то они тосковали более всех, оставив там у себя на родине хорошее хозяйство и достаток. Скучали и были недовольны Дирих и Трина, тем более, что однажды латышку с дочерьми хотели было по приказанию князя Репнина исключить из числа содержащихся отпустить на волю. Случилось это после того, как было дознано, что Трина не жена, а простая сожительница Дириха Сковородского, что девушки эти дочери не Дириха, а ее без вести пропавшего мужа, и только отчаяние просьбы Дириха побудили начальство отсрочить изгнание. Все заключенные знали хорошо, что их повезут в Петербург или в Москву, но зачем их повезут, что с ними будет, что намерено московской царице сделать с ними, было совершенно неизвестно. На этот счет князь Репнин не проронил ни слова. с о т н е раз приставали заключенные к суровому, но доброму Адаму Ивановичу сказать им хоть что-нибудь насчет их судьбы. н е м е с только успокаивался их заключенных, в минуты их отчаяния. Он клялся, что ничего дурного им не предстоит, что положение их в России никак не может быть хуже того, в котором они были. Крон божился, что их не казнят, не накажут, не засадят во строк. Но что, по всей вероятности, их отвезут очень далеко и поселят где-нибудь в маленьком русском городке, а может быть и в деревне. Зато избы, скотину и землю все дадут. Только прикажут с т р о ж а й ш и держать язык за зубами и ничего о себе непристойного не разглашать. Таким образом, изо дня в день, из недели в неделю существовала огромная семья родственников несколько месяцев. От праздности ли или действительно от неизвестности своей судьбы некоторые из заключенных иногда впадали в полное отчаяние и через своего главного смотрителя, Адама Ивановича, начинали просить начальства отпустить их домой. Но на эти просьбы, разумеется, не обращали никакого внимания. И, наконец, узнали заключенные, что князь Репнин постоянно, почти каждую неделю ожидает вестей из столицы р о с с и й с котом, о й чтобы снаряжать всех в дорогу. В начале зимы им было объявлено, что они скоро поедут, но затем все снова пошло по-старому, и никаких сборов и приготовлений не было. В конце ноября месяца случилось, наконец, в доме, где содержалась о н н а я фамилия, некоторого рода событие, которое взволновало не только начальство, не только самих заключенных, но и почти половину всего города.